По мере роста насилия в море развивается и рынок частной охраны в мореплавании. Океаны милитаризуются, насыщаются оружием, как никогда прежде. Активность сомалийских пиратов в минувшие 10 лет вынудила правительство многих стран поощрять вооружение торговых судов или наем на них охранников, что в корне противоречит давней практике, согласно которой монополия на применение силы в море принадлежит государству. В это же время рост терроризма повсеместно подвигнул портовые власти жестко ограничить количество и виды оружия, которое можно ввозить в территориальные воды. Возник парадокс. Государства осознают необходимость стремления к безопасности, хотят, чтобы в морях было больше законности и правопорядка, но не желают, чтобы оружие появлялось в непосредственной близости от своих берегов, то есть все должны вооружаться, но не имеют права являться с оружием в пределы страны. Индустрия судоходства нашла обходной путь для решения этой проблемы, устроив плавучие арсеналы. Устроив на судах общежития для охранников и склады их оружия, морские охранные компании могут не перевозить личный состав с берега и обратно при каждом новом задании. Частные охранные фирмы платят арсеналам всего лишь 25 долларов в сутки за жилье и питание для каждого охранника, которое обычно проводит в море от 6 до 9 месяцев, а то и больше. Эти арсеналы, принадлежащие в основном британским, американским и шри-ланкийским компаниям, также получают от охранных компаний деньги за перевозку людей на суда клиентов и обратно, обычно несколько тысяч долларов за поездку. Поднявшись на борт арсенала, Охранники сдают свое оружие на хранение и ждут, иногда неделями, следующего вызова на торговое судно. Зимой 2015 года в сопровождении штатного фотографа «Нью-Йорк Таймс» Бена Соломона я отправился в Оманский залив, чтобы посетить несколько таких арсеналов. На арсенале «Резолюшн», зарегистрированном под флагом Федерации Сент-Китс и Невис, мы провели несколько дней в обществе пары десятков охранников – Однажды вечером я сидел в тесной компании на верхней палубе Резолюшн, стоявшего на якоре в заливе примерно в 25 милях от берега Объединенных Арабских Эмиратов. После того, как было рассказано несколько историй о столкновениях с пиратами, разговор перешел к волнующему всех вопросу – притоку неподготовленных новичков в быстро развивающийся бизнес по обеспечению безопасности на море, годовой оборот которого составляет 13 миллиардов долларов. Все равно, что холостому парню дать подержать новорожденного младенца. Сетовал один из охранников, рассказывая, как некоторые новобранцы реагируют, когда к ним в руки попадает автомат. Многие не знают английского языка, хотя свободное владение им – одно из требований при найме. Не умеют чистить, разбирать и собирать оружие, не говоря уже об отсутствии боевого опыта. Кое-кто прибывает на новый корабль, везя личный боезапас в сумке на молнии а то и в обувной коробке. И все же их нанимают, потому что охранные компании не утруждают себя проверкой новых кадров. Солдаты – это всегда разноликое сборище. Среди них есть нахальные и скромные, коренастые и стройные, грубые и дружелюбные. Молодые охранники, начиная с 20 с небольшим лет, явно считали себя отлично подготовленными, но недооцененными и рвались показать себя в деле – проверить свои умения и доказать окружающим, что они все могут и заслуживают уважения. Ветераны лет 40-50 казались более уравновешенными и замкнутыми. Они жаловались не столько на скуку, сколько на удаленность от дома. Как правило, соотечественники держались вместе. Греки, американцы, индийцы, эстонцы, англичане, южноафриканцы почти все побывали в Ираке, Афганистане или горячих точках Африки. Все хотели выглядеть бывалыми моряками, старались не прикасаться к переборкам коридоров или леерам, даже во время сильной качки, наполняли кофейные кружки до краев, чтобы показать, что никакая качка не заставит их пролить хотя бы каплю. Практически все охранники на плавучих арсеналах соглашались разговаривать со мной при условии, что я не буду называть их имя. Они опасались, что попадут в черный список и больше не получат работы». 43-метровая с остальным корпусом судна Resolution была одним из нескольких десятков переоборудованных грузовых судов, буксиров и барж, стоявших в то время на якорях в опасных участках Красного моря, Персидского залива и Индийского океана. В 2008 году, отличавшимся размахом пиратства, морские охранники в среднем зарабатывали 500 долларов в день, хоть при выполнении задания, хоть во время ожидания в арсенале. С тех пор расценки снижались и в последние годы составляют в среднем 250 долларов в день в арсенале и 550 долларов при сопровождении судна. Со снижением уровня опасности меняется национальный состав охранников. К 2011 году охранников из Западной Европы и США в значительной степени сменили жители Восточной Европы и выходцы из Южной Азии – которым порой платили всего 650 долларов в месяц. Охранники говорили мне, что сейчас в морской охране ненадежных компаний стало меньше, чем было в недавние годы. а «Резолюшен» они отзывались как о лучшем из плавучих арсеналов. Но молодежь все равно жаловалась на плохую еду, грязь, отсутствие Wi-Fi и больше всего на скуку. Особенно их тревожило опасение, что можно и не справиться с нападающими – что, вероятно, приведет к гибели. А все потому, что сокращают расходы. Ради экономии компании операторы сокращают группы вооруженного сопровождения с 4 до трех или даже двух человек и предпочитают нанимать менее опытных охранников. Лидеры групп на Resolution, в основном бывшие американские, британские или южноафриканские военные, объяснили мне, почему так важен опыт и чем столкновение на море отличается от боя на суше. «Отличие состоит в тактике. На море все решает опыт. Здесь не выбирают, вступать в бой или бежать», сказал Камерон Муат, охранник Резолюшен. «Здесь можно только драться. В море негде спрятаться, некуда отступить. Поддержка с воздуха не придет, боеприпасы не подвезут. Цель почти всегда быстро перемещается, да еще и пляшет на волнах. А оборонять порой приходится суда длиной в несколько футбольных полей». Слишком много для двух-трех человек, особенно если вас атакуют несколько лодок с разных направлений. Стало трудно различать, кто представляет угрозу, а кто нет. Как и мне сказали, автоматическое оружие, являвшееся прежде отличительным признаком пиратов, теперь можно встретить чуть ли не на всех судах, пересекающих опасные воды. Контрабандисты, не собирающиеся ни на кого нападать, стараются сжаться к большим торговым судам прячась в их радарной тени от пограничников и таможенников. Рыбацкие лодки иногда тоже следуют за большими судами, так как винты контейнеровозов поднимают поднимаются дна осадочный слой, привлекающий рыбу. Вопрос не только в том, что молодой охранник может недооценить опасность или, наоборот, запаниковать и начать палить слишком рано, объяснял мне ветеран-южноафриканец. Важно не промедлить со стрельбой. Если охранник слишком долго колеблется, Он упускает шанс показать нападающим, что видит их, и дать понять об этом с помощью ракетницы или водяной пушки, сделав предупредительные выстрелы или выведя из строя мотор приближающейся лодки. Если промедлишь с этим, остается только стрелять на поражение. Отношение к плавучим арсеналам неоднозначное. Далеко не всем странам нравятся поблизости от своих берегов оружейные склады под иностранным управлением. Но если бы вооруженные охранники не оставались в международных водах, они проводили бы время между заданиями на берегу, а пребывание с оружием строго запрещено в большинстве портов. Тем не менее охранники порой оказываются в территориальных водах. Тогда они прячут оружие, а то и выбрасывают за борт при появлении инспекторов. Однажды ночью судно, переправлявшее нас с Соломоном и десятком охранников на арсенал, вдруг резко сбавило ход. Отказал один из двух двигателей. Капитан встревожился, и я спросил, почему. «Видите это?» — ответил он, указывая на гористое побережье, тянувшееся по левому борту. «Это Иран. Он объяснил, что течение несет нас как раз туда. Если выйдет из строя и второй двигатель, судно окажется в иранских водах, до которых оставалось меньше полумили. Охранникам с британским и американским гражданством «Лучше там не появляться», – добавил он. «Я не стал спрашивать, позволит ли статус журналиста избежать гнева иранских властей». У капитана были все основания опасаться. 12 октября 2013 года плавучий арсенал «Сименгард Агайо» вошел в национальные воды Индии, так как нуждался в провизии, воде и топливе. Команда агая принадлежавшего морской охранной компании «Эдван Форд» из США, Позже говорила, что индийские военно-морские власти были поставлены в известность о том, что на борту имелось оружие, и, учитывая, что судно находилось в бедственном положении, ему было разрешено продолжать движение. Тем не менее, индийцы усомнились в том, что Агая действительно терпит бедствие, и полиция арестовала 25 охранников и 10 членов команды, обвинив их в различных нарушениях законодательства об оружии суд признал их виновными, и после многократных апелляций они получили пятилетние сроки в тюрьме города Пужал, округ Чиннай на юго-востоке Индии. «Неужели вы считаете, что американское правительство бездействовало бы, глядя на то, как тысячи автоматов и другого огнестрельного оружия военного образца бесконтрольно плавают в 13 морских милях от Нью-Йорка?» Так ответил мне чин индийского военного ведомства – когда я позвонил ему и задал вопрос об Агае. У Индии имелись и другие причины обеспокоиться присутствием наемников у своих берегов. В 2008 году террористы, добравшиеся в Мумбаи по морю, напали на два роскошных отеля и ряд других объектов. С тех пор индийское правительство опасалось повторения тех событий. А в 2012 году, примерно за год до ареста Сименгард Агая, два итальянских морских пехотинца – работавшие охранниками на борту итальянского нефтяного танкера Энрико Лекси, открыли стрельбу и убили двух индийских рыбаков, приняв их за пиратов. Инцидент произошел примерно в 20 морских милях от побережья индийского штата Керала. Убийство, совершенное охранниками Энрико Лекси, вызвало дипломатический конфликт между Италией и Индией кульминацией которого стала демонстративная отставка итальянского министра иностранных дел в марте 2013 года. Министр сказал, что покидает пост в знак протеста против политики своего правительства, выдающего итальянских морских пехотинцев суду Индии. Он назвал это оскорблением чести страны и ее вооруженных сил. Это лишний раз свидетельствует о том, что если на суше пограничные конфликты чреваты дипломатическими скандалами, то в море они часто заканчиваются чьей-то смертью. Находясь на борту «Резолюшен», я расспрашивал временных обитателей «Арсенала» и о случае с «Агайо». Один из охранников сказал мне, что покинул судно за несколько месяцев до его задержания. Он утверждал, что аресты были необоснованными. «Нельзя же арестовывать постояльцев за то, что их гостиница нарушает границы соседних участков», — сказал он. Поскольку шестеро арестованных на Агае были в прошлом военнослужащими британских вооруженных сил, премьер министра Великобритании Тереза Мэй во время саммита Большой Двадцатки 20 в 2017 году потребовала у индийских властей незамедлительного их освобождения. Джоан Томлинсон, сестра Джона Армстронга, одного из этих заключенных, позже прислала мне электронное письмо, в котором писала, что сильнее всего ее расстроило, что в ходе суда были предъявлены неопровержимые доказательства, реабилитирующие ее брата и других охранников, а в результате им дали максимальное наказание. С возмущением написала она и добавила, что приговор был вынесен не по закону, а по политическим соображениям. Напряженные отношения могут сложиться и на борту самих арсеналов, между охранниками, которые там базируются. Бытовые условия на некоторых таких плавучих судах просто ужасны, и это порождает искры межличностных конфликтов. Однажды я вдоволь наслушался жалоб от охранников, базировавшихся на борту другого арсенала в том же Аманском заливе. Он назывался Seppel One, и мы забрали с него несколько человек, направлявшихся на сушу. По их словам, обстановка на Seppel One, использовавшемся шри-ланкийской фирмой Avanguard Maritime Services, AGMS, сильно отличалась от содержавшегося в относительном порядке и частоте резолюшен. Вытащив смартфоны, охранники наперебой демонстрировали мне фотографии и видео тараканов, которыми кишело судно. Были там запечатлены и тесные каюты, в которых проживало по 8 человек. Каюты были завалены мусором, потому что на судне уже некуда было девать отходы. Несколько человек сняли рубашки и продемонстрировали мне следы укусов клопов. Возвращаясь на арсенал, охранники сдают оружие на хранение под замок, и это привлекает внимание пиратов. Как и на большинстве плавучих складов оружия, собственной вооруженной охраны на Сипл-1 не было. Многие прибрежные страны выступают против практики использования плавучих арсеналов, но мало что способны с ними сделать, поскольку эти суда держатся в международных водах, Международная регистрация местоположения и численности таких складов оружия не ведется. Над ними нет полномочного контролирующего органа. Ни один из охранников, с которыми я беседовал, не слышал, чтобы между обитателями арсеналов случались конфликты со смертельным исходом, хотя поводов для серьезного недовольства хватает. Мне рассказали, например, об охраннике Латыше весом под 130 кг и ростом около 2 метров, который, не помещаясь в кабинке гальюна, оправлялся в душевой. А когда его пытались убедить убрать за собой, отказывался и предлагал желающим заставить его делать это. Вспоминали и о совсем свежем, двухдневной давности эпизоде, когда пришлось растаскивать двоих охранников южноафриканцев и их командира. Конфликт возник из-за того, что им не платили уже месяц, Охранная компания бросила их на Сиполе, и южноафриканцы не могли даже сойти на берег в порту. Но главным образом все жаловались на скуку. Это вроде бы неосязаемое явление оказывается весомым, и чем дольше, тем сильнее подавляет тех, кто попал под ее власть. Нигде это бремя не бывает тяжелее, чем на плавучих арсеналах. Не в последнюю очередь потому, что эти суда стоят на якоре. Наличие цели и сам факт движения к ней облегчают гнет ожидания. Обитатели этих пансионов к тому же значительно меньше социально сплочены, чем большинство судовых команд. Охранники подчиняются различным службам, прибывают из разных стран. У них различные культурные корни, что усиливает разногласия и провоцирует на демонстрацию тестостероновой крутизны. Как выразился охранник Кевин Томпсон, с которым я познакомился в этой командировке, «Скука превращает плавучие арсеналы в психологические скороварки» и добавил, чтобы понять переменчивость настроения их обитателей, нужно сначала почувствовать, какой стресс порождает эта скука. Главное развлечение постояльцев арсеналов – тренировки в качалке, зачастую сочетающиеся с приемом стероидов или пьянство когда удается протащить на судно спиртное. Скуки ради выдумывают почти детские, но порой очень опасные игры. Например, прогулку на нос, когда в шторм участники идут на бак судна и стоят там, борясь с волнами, захлестывающими палубу. Другое развлечение во время шторма, также требующее хорошего чувства равновесия и выносливости – родео. Участник становится на беговую дорожку, запущенную на большой скорости – и старается бежать как можно дольше. Я люблю бегать на длинные дистанции и не упускал случая поучаствовать в таких родео среднего уровня. Если ты показываешь приличный результат, условия усложняются. Выключается свет и начинается ночное родео. Забеги в нем, как правило, оказываются очень короткими, что я узнал на собственном горьком опыте. Как-то раз, сидя в обществе трех охранников на верхней палубе «Резолюшн», Я вытащил свой iphone и показал им видеозапись убийств на тайваньских ярусаловах Сбившись в кучку, мои собеседники просмотрели все 10 минут и 26 секунд записи. Никто не произнес ни слова. Через крошечный динамик телефона слышался треск выстрелов и крики. В напряженной тишине я ощущал, как между мной и собеседниками разверзается пропасть». Это был уже необычный трёп о бытовых условиях на арсеналах и опасности нападения в море. Разговор пошел иной. Я больше не был для этих парней таким же, как они сами. Я был репортером, расспрашивающим о том, что они не хотели обсуждать. Эти люди жили по опасным и порой жестоким морским законам и явно сомневались в том, что мне это понятно». В конце концов, один из зрителей выпрямился и нарушил неловкое молчание. «Я бы в этой обстановке поступил не так», — сказал он, — «но так иногда тоже случается».